Глава 8. Съестная бухта. Саймон ни разу не встречался с акулами. Капитан, занимающийся с учениками подводного царства в Акулии Мобличи, предпочитал держаться на безопасном расстоянии. Хотя один раз Саймон все же оказался с ним под водой. Но тогда он был уверен, что капитан его не съест. Сейчас же уверенности не было. Он уже приготовился попросить прощения, и на всех парах помчаться обратно в пещеру, как Джем заговорил. «Серьезно? Каждый раз, Ал! Ты ведь меня знаешь!» «А его нет!» — сказала вторая большая белая акула, кружившая над ними. «Он мой друг, Флойд. Какая тебе разница?» — спросил Джем. «Вы все равно его пропустите?» «Да ну!» — Ал подплыл ближе. «Кто это сказал?» «Я! Когда-нибудь я стану вашим генералом!» Поэтому, если вы не хотите пойти кому-нибудь на корм… «Да-да, мы поняли», — откликнулась Флойд, вторая акула. «Громкие слова для пары дельфинчиков. Мы еще не завтракали, но вас обоих даже на зуб не хватит». Саймон промолчал, но посмотрел на Джема, давая понять, насколько ему не нравится ситуация. Джем раздраженно покачал головой. «У вас пять секунд, чтобы решить, хотите ли вы со мной подраться и навлечь на себя гнев всей подводной армии. — пригрозил он. — Или закрыть глаза, как и всегда, и пропустить нас. Хорошенько подумайте. Ал с Флойдом переглянулись, видимо, раздумывая над предложением. — Ладно, — буркнул Флойд. — Но в следующий раз он наш. Они притормозили, позволяя Саймону с Джемом проплыть мимо, и только отплыв подальше, Саймон позволил себе выругаться. — Я думал, анимоксам нельзя есть себе подобных. Они не анимоксы, а настоящие акулы. Если бы Саймон мог бледнеть, он бы это сделал. А так только и пришлось, что удержать в себе завтрак, попросившийся наружу. «Нас чуть не съели настоящие акулы?» «Нет. Ал и Флойд делают вид, что крутые, но на самом деле они безобидны», — объяснил Джем. «Ты не пойми меня неправильно, но настоящие акулы нас не любят. Они должны были быть королями океана, а тут явились мы со своими законами. Но генерал их сдерживает. И по традиции правитель подводного царства играет свадьбу с анимоксом акулой», — добавил он. «Это тоже помогает». Саймон поражённо уставился на него. «Ты должен жениться на акуле?» «На девушке, которая превращается в акулу». «Да». «На острове живёт несколько семей». Саймон не видел лица Джема. И не знал, отражают ли морды дельфинов человеческие эмоции. Но говорил тот без энтузиазма. «Неважно». «Нет, важно», — возразил Саймон, оглядывая открытые воды. Они отплыли так далеко, что пещеры и ее охранники пропали из вида, но ему все равно непреодолимо хотелось плыть как можно быстрее. «Как ты это терпишь? Отношения твоей семьи, все эти правила и традиции…» «Не терплю», — сказал Джем. В его голосе мелькнуло что-то темное. «Иногда кажется, что легче было бы сбежать». Тогда генералу пришлось бы сделать род наследницей, и никто бы меня не трогал и не помыкал мной, и все были бы счастливы. Но тогда я лишился бы семьи. А они не такие плохие, как кажется», — добавил он, когда Саймон попытался возразить. «Я понимаю, как мы выглядим со стороны, и не говорю, что всё нормально. Но есть и хорошие моменты». Лично Саймон считал, что никакие хорошие моменты не могли оправдать слова, которыми бросались в Джема за ужином. Члены семьи не должны так друг к другу относиться. Мама обычно за меня заступается. Ну, нет, она тоже хочет, чтобы рот стала генералом. Все хотят, но она хотя бы держит их в узде. Джем вздохнул. Всего две недели потерпеть. Потом мы снова вернемся в приют, и можно будет забыть о них на полгода. «А когда ты окончишь школу?» спросил Саймон. «Продолжишь терпеть?» «Я...» Джем замолчал. Его плавники замерли. Не знаю, может станет получше? Саймон был уверен, что не станет, и Джем тоже должен был это понимать. Но раз он хотел остаться, переубедить его было бы сложно. Ты ведь понимаешь, что они не правы. Правы. Настолько устало и сухо ответил Джем, что на душе заскребли кошки. Генерал из меня выйдет ужасный. Я не люблю правила и традиции и не хочу целыми днями на всех орать. «Так будь другим генералом», — вставил Саймон. «Таким, на которого люди равняются, а не боятся». «Можно попробовать», — буркнул Джем тоном, по которому стало понятно, разговор окончен. «Куда плывем?» Саймон ответил не сразу, но понял, что давить не стоит, раз Джем больше не хочет разговаривать. «Не знаю», — сказал он, меняя тему. «В маминой открытке никаких подсказок». Только пара фактов про акулы, про то, какие они глубоко непонятые и страшные, и что она не советовала бы с ними дружить. «Тебе это ни о чём не говорит?» «Может, и говорит», — задумчиво протянул Джем. «У острова Санта-Каталины есть одно место, которое очень любят местные акулы. Они зовут его Съясной бухтой. Они постоянно зовут туда друзей и плавают там внутри старого затонувшего корабля». После стычки с Аллом и Флойдом Саймон не сильно хотел встречаться с акулами. Но выбора у него не было. «Можно туда не заплывать», — нервно предложил он. «Так, заглянуть, посмотреть, что происходит». «Кораблю нас и так не пустят, но можем поискать какие-нибудь подсказки», — согласился Джем, и Саймон с колотящимся сердцем поплыл за ним к съестной бухте. Он снова и снова твердил себе, что анимокс, что не должен бояться акул, ведь он умеет в них превращаться, но это не помогло. Чем больше светлела вода при приближении к острову, тем больше Саймон нервничал. Он редко так боялся, но здесь, в океане, окружённый водой и невиданными доселе животными, он чувствовал себя не в своей тарелке. Стоило им всплыть, Саймон втянул в себя воздух, радуясь небу над головой. «Ну, что будем делать? Плыви за мной!» — сказал Джем. «Корабль в той стороне!» Саймон оглядел живописный пляж и блестящую на солнце голубую воду, и живот подвело от страха. «Акулы кого-нибудь боятся?» Джем на мгновение задумался. «Косаток, наверное. Их еще китами-убийцами называют. Но они больше похожи на нас. Ну, на дельфинов. Только они огромные и питаются акулами». «Понял», — сказал Саймон, — «если на нас нападут, превращусь в касатку». «Еще можно перевернуть их на спину», — сказал Джем. «На спине акулы безвредны». Приняв к сведению полученную информацию, Саймон сделал глубокий вдох и нырнул за Джемом. И очень скоро в синей воде замаячил силуэт затопленного корабля. Наверное, сто лет назад он был прекрасен, но сейчас остатки деревянной обшивки заросли кораллами, водорослями и ракушками, отчего корабль напоминал скорее процветающий подводный район, чем судно. Издалека разглядеть детали не получалось, зато сразу стали заметны огромные силуэты. Никаких сомнений не было. Это акулы. Они с Джемом укрылись за крупным камнем. Сколько их там обычно собирается? — тихо спросил Саймон, боясь привлечь внимание акул. «По 10-12, ответил Джем. «Зависит от времени. Шептать, кстати, не обязательно. Они учуяли нас уже минут десять как». Легче от его слов не стало, и Саймон выглянул из-за камня. «Тогда зачем прячемся?» «Потому что они, скорее всего, только поели, и им лень за нами гоняться. И лучше не давать им повод». У Саймона дернулись плавники. Подозреваю, что поиск осколка — идеальная причина. Да, к сожалению. На их глазах акулы лениво кружили вокруг корабля, отпугивая рыб, и Саймон попытался запомнить, по какому маршруту они плавают, чтобы попробовать прошмыгнуть мимо. Но это слишком рискованно, учитывая, что отталкиваться было не от чего. Мамины подсказки могли означать все что угодно. Вдохнув, Саймон наконец смирился, что не полезет туда в одиночку. По крайней мере, не сейчас. Даже если он превратится в белую акулу, они могут что-нибудь спросить, а если начнут что-то подозревать, то ему тут же придет конец. Может, в виде касатки и получится их распугать, но они все равно могут напасть, пользуясь численным преимуществом. Так что он снова выплыл на поверхность и оглядел ближайший пляж Санта-Каталины. Они подобрались к берегу ближе, чем раньше, и отсюда можно было разглядеть десяток людей на песке. С первого взгляда могло показаться, что они пришли поплавать и позагорать, но Саймон быстро обратил внимание на отсутствие купальников и желание заходить в воду. Ещё сильнее напрягали сотни птиц, рассевшихся по деревьям бухты. «Кажется, мы нашли Ориона», — пробормотал он, нервно бросая взгляд в небо. Над ними кружили бесчисленные птицы. Ястребы, орлы, соколы и даже чайки — громко перекрикивающиеся друг с другом. — Раньше их здесь не было, да? — Не было, — сглотнул Джем. — Пойдем, пока нас не заметили. — Кажется, поздно, — сказал Саймон, когда несколько ястребов снизились, чтобы рассмотреть их поближе. Воздух пронзил резкий крик, и они с Джемом, нырнув как можно быстрее, поплыли прочь. Но когда они отплыли от бухты, горькое сожаление кольнуло Саймона, и он не сразу понял, почему ему кажется, будто он оставил позади что-то важное. На пляже, среди птиц, была мама, которую Орион держал в заложниках. Нет, не держал. Она сама решила остаться с ним, и забывать об этом было нельзя. Как бы он по ней не скучал, как бы не убеждал себя, что все с ней в порядке, он не мог рисковать, чтобы просто ее увидеть. Слишком опасно. К тому же он бы снова начал уговаривать её сбежать, а сейчас у них не было лишнего времени. «Они ведь не знают, что мы анимоксы, так?» — сказал Саймон, когда они заплыли достаточно глубоко, чтобы птицы не смогли ничего разглядеть. «Может, они нас не вычислили? Орион всех всегда подозревает», — сказал Джем. «Если генерал узнает, на нас он не подумает», — сказал Саймон. «Все считают меня орлом. Не забыл?» И все равно Джем волновался, накручивая себя до такой степени, что Саймону пришлось придумывать, чем его отвлечь. «У вас тут, наверное, еще много чего интересного», — сказал он. Лично он не видел ничего, кроме расплывчатой голубизны, но Джем действительно встрепенулся. «Тут недалеко, мое любимое место», — ответил он. «У нас еще есть время, если хочешь взглянуть». Выплыв подальше от берега, чтобы еще раз вдохнуть, они погрузились глубже. Здесь было темнее, солнечные лучи не доходили до дна, и Саймон поёжился. Подводное царство с его всевозможными обитателями и светящимися пещерами, полными морских звёзд, поражало. Но всё равно Саймону казалось, что ему здесь не место. «Приплыли!» — гордо сказал Джем, когда они приблизились к зияющему провалу. «Здесь целый лабиринт пещер. Их столько, что я до сих пор всё не исследовал». Мне о них рассказала Перл прошлой зимой, когда впервые превратился. Правда, кажется, она не должна была мне об этом говорить», — добавил он. «Но она предупредила, чтобы я не показывался на глаза сестрам. Они тут тайком собираются вроде как». Саймон опасливо оглядел темное дно. Он бы не удивился, увидев очередную акулу. Но, учитывая события сегодняшнего утра, он даже не знал, выдержат ли его нервы еще одну встречу с кем-нибудь настолько зубастым. А они точно сейчас не здесь?» «Не должны быть», — отозвался Джем. «Они и на строевой подготовке». «Не должны?» Но Джем уже заплыл в пещеру. Мысленно выругавшись, Саймон поспешил за ним, пусть и без энтузиазма. «В какую сторону пойдем?» Джем остановился в пятистах метрах от входа у развилки, дожидаясь его. Саймон рассмотрел варианты. «Направо», — решил он. «Там вроде светлее». К тому же, если он всегда будет поворачивать направо, им будет легче выбраться. Поэтому каждый раз, когда они вставали перед выбором, Саймон плыл вправо. «Ты что, специально?» — спросил Джем, но разочарования в его голосе не было. Наоборот, он выглядел довольным. «О чем ты?» — спросил Саймон, чтобы не объяснять, что он просто не хочет потеряться. Обычно из них двоих больше нервничал Джем. «Увидишь. Давай еще раз направо!» — попросил Джем. И Саймон покорно согласился. Тоннель оказался короче и темнее остальных, и когда стены начали сужаться, Саймон пожалел, что не свернул налево. Но когда стало казаться, будто тоннель никогда не закончится, он поплыл в широкую пещеру. Нет, не просто пещеру. Как и в планетарии, потолок покрывала биолюминесцентная жидкость, дающая достаточно света. В этот раз вместо морских звезд пол пещеры устилали блестящие камушки и ракушки, отражающие синее сияние. Некоторые были совсем маленькими, не больше гальки, но среди кварца и ржавых монет Саймон заметил настоящие драгоценности размером с его кулак. От удивления он даже раскрыл рот. Где мы? В саду осьминога, ответил Джем. Ну, как в песне. В какой? Джем уставился на него. «Ты что не...» Он пропел мелодию тонким дельфинием голосом, словно надеялся, что Саймон резко все вспомнит. «Прости», — сказал он. Дядя Дэрил редко слушал музыку. Джем разочарованно покачал головой. «Забудь. Осьминоги собирают камушки и другие блестяшки, а потом строят сады. Ну, точнее, просто тащат все к себе, но выглядит классно. Осьминог, который здесь живет, Очень старый и постоянно ворчит, но по утрам его почти не бывает. Классно, согласись!» В пещере действительно было красиво. Постепенно тревога отступила, и Саймон расслабился, вместе с Джемом осматривая сад. Среди камней, насколько понимал Саймон, были настоящие драгоценности. Но внимание его привлёк один блестящий камушек. В синем свете он напоминал кусочек звёздного неба. «Уинтер бы здесь понравилось», — сказал он, подбирая камушек ртом. «Подарю ей». Слова вышли неразборчивыми, но Джем, кажется, понял. «Нам как раз пора возвращаться», — сказал он. «Скоро обед, а если мы опоздаем, генерал больше не разрешит мне за тобой присматривать». Меньше всего на свете Саймон хотел, чтобы за ним повсюду следовал кто-то из сестер Джема. Поэтому он без возражений поплыл за ним к выходу из пещеры. Теперь, зная, куда нужно плыть, они быстро добрались до тоннеля под Атлантидой. И после того, как Джем поздоровался с Аллом и Флойдом, будто они не угрожали его съесть, они проплыли по туннелю и выбрались на воздух. Саймон выплюнул камень на землю, превратился в человека и потянулся. «Мне понравилось», — сказал он, убирая камень в карман. «Ну, за исключением момента, когда нас чуть не съели». «Говорю тебе, они бы нас не тронули» сказал Джем, к которому вернулось хорошее расположение духа, и они продолжили по-дружески переругиваться, карабкаясь вверх по скользким камням. К счастью, благодаря магии, позволяющей им превращаться, одежда на них осталась сухой. И все же Саймон был рад натянуть толстовку, как только они добрались до кладовки. Может, ему повезет, и она скоро перестанет источать запах рыбных потрохов. Однако, засунув руки в карманы, Он вспомнил, что оставил кое-кого очень важного. «Феликс!» — позвал он громко, но не слишком. «Феликс! Ты здесь?» «Наверное, ждет снаружи», — предположил Джем, глядя на часы. «Мы рано». Они поспешили в планетарий, переполненный обедающими людьми, смотрящими в бассейн с морскими звездами. Саймон с Джемом поискали мышонка под скамейками, за камнями, даже у края бассейна, чтобы проверить, не решил ли Феликс поплавать но его нигде не было. Они уже должны были встретиться, и Саймон начинал волноваться. «А вдруг кто-нибудь поймал его и решил, что он шпион?» — спросил он, когда друзья в очередной раз заглянули в кладовку. «Его бы передали генералу», — сказал Джем. «Пойдем, где-нибудь его до да найдем». Саймон неохотно поддался, и Джем увел его из Планетария обратно на улицы Атлантиды. На обратном пути Саймон даже заглянул в кафе проверить, не попытался ли Феликс украсть круассан. Но и тут ему не повезло. «Он, наверное, вернулся домой, да?» — сказал Саймон, ускоряя шаг. «Решил поспать, скорее всего», — согласился Джем. Но теперь и в его голосе послышалось беспокойство. Саймон пошел еще быстрее, и хотя Джем был выше, ему пришлось практически бежать, чтобы поспевать следом. Они ворвались в фойе, и Джем, кротко переговорив с охраной, оглядел список. «Через охрану он не проходил», — сказал он. «Но он маленький. Может, его просто не заметили». Учитывая, что в прошлую встречу с охраной Феликса посадили в клетку, Саймон понимал, почему он мог проскользнуть мимо них. Заставляя себя расслабиться, он покорно позволил себе обыскать, пока остальные охранники осматривали карманные часы и камушек, который он принёс для Уинтер. Когда они решили, что ничего опасного они собой не представляют, Саймону разрешили войти, и они с Джемом полетели в гостевые комнаты. «Феликс!» — окликнул Саймон, вваливаясь в спальню. «Феликс, ты…» «Вы опоздали», — произнесла Рот, возникая в дверном проеме. Саймон не представлял, как они умудрились проскочить мимо нее. «На три минуты». «Мы пришли вовремя», — раздраженно ответил Джем. «Нас задержала охрана. Ты не видела Феликса?» «Кого?» «Феликса, моего мышонка», — сказал Саймон, поддаваясь панике. В чемодане было пусто, как и в комнате. Он заглянул в ванную, но и там Феликса не оказалось. «Того, которого ты вчера арестовала!» «Генерал приказал его отпустить», — сказал Рот. «Если он убежал, я в этом не виновата». Саймон резко к ней обернулся. «Это ты думала, что он шпион? Ты вообще не хотела его пускать?» «Я и вас не хотела пускать, но вы здесь», — отчеканила она. «Я подчиняюсь приказам генерала и только его». «Она не стала бы его трогать, если бы генерал не приказал», — сказал Джем, сверля сестру взглядом. «Пойдем. Может, кто-нибудь его видел?» «Сначала зайди к генералу, солдат. Он хочет с тобой поговорить», — сказал Рот. «Сейчас же!» «Я отведу Саймона в столовую». «Но…» — начал было Саймон. «Вас это не касается, мистер Торн!» — перебила его рот. А когда он повернулся к Джему, надеясь на помощь, тот только и смог, что виновато на него посмотреть. «Потом помогу тебе поискать», — пообещал он, и поспешно ушел, оставив Саймона наедине с рот. Замечательно. Саймон не знал, что сказать, и некоторое время они просто смотрели друг на друга. Голубые глаза Рот скользили по нему так, будто он был противной букашкой. Но не настолько отвратительной, чтобы сбежать. «Ты не осознаешь, как на него влияешь, да?» — тихо спросила она, и впервые Саймон ощутил, что говорит с сестрой Джема, а не с офицером. «Он станет генералом нашего царства. Ему нельзя влезать в неприятности и игнорировать приказы». «Я не…» — попробовал возразить Саймон, но она его перебила. «Я видела сообщение, которое Альфа присылал генералу. Я в курсе всех ваших похождений. И я всеми силами стараюсь отвести от брата гнев генерала, а ты делаешь только хуже». Она скрестила руки. «Если ты настоящий друг, прекрати искать неприятности и начни радоваться его достижениям». «Я и так им радуюсь», — сказал Саймон, пусть и не до конца понял, о чём идёт речь. «Я и не собираюсь искать неприятности!» «Но сам вечно в них оказываешься», — фыркнул рот. «Ты мне не нравишься, Саймон Торн». «Правда, вот уж не думал», — пробормотал он. Его слова остались без внимания. «И разонравишься еще больше, если продолжишь подвергать моего брата опасности и стравливать его с генералом и нашей семьей. Повторять я не буду, поэтому слушай внимательно». Она шагнула вперёд, нависая над ним. «Оставь его в покое. Иначе мне придётся вмешаться. И просто поверь, тебе это не понравится». С этими словами она вышла из комнаты и зашагала в сторону столовой. Саймон стиснул зубы. Может, она была права. Может, он действительно постоянно втягивал Джема в неприятности, Но он и так корил себя, что подвергает друзей опасности, разыскивая вместе с ними осколки хищника. И все же Саймон точно знал, что генерал, как и остальная семья Джема, ни во что не ставили его задолго до появления Саймона. Он в этом не виноват. «Если не хотите потерять Джема, может, стоит перестать так отвратительно себя вести?» парировал он, выходя в зеркальный коридор. «Из-за вас он страдает больше, чем из-за меня!» Рота глянулась, и на мгновение Саймону показалось, будто в ее взгляде мелькнула боль. «Дела нашей семьи тебя не касаются!» «Касаются! Джем, мой друг! А из-за вас ему плохо!» «Он сам в этом виноват! Я не смогу ему помочь, пока он сам не попросит о помощи!» Она зашагала быстрее, но Саймон не стал догонять. Он слишком волновался за Феликса. И немного хотел досадить Рот, не без этого, поэтому заглядывал во все коридоры, мимо которых они проходили, в надежде найти там мышонка. Сначала он думал, что Рот просто бросит его плутать по корпусу, но она дожидалась его, при этом постоянно громко фыркая. Он не обращал внимания. Рот могла злиться сколько угодно. Когда дело касалось Джема, она понятия не имела, о чем говорит. А Саймон не собирался бросать Феликса просто потому, что кто-то хотел поскорее набить пузо. В столовой толпились солдаты и гражданские. К удивлению Саймона, генерал с Джемом уже тоже были здесь. Кажется, генерал рассказывал ему что-то про приливы. Ускользнув от рот, Саймон едва протиснулся сквозь толпу Куинтер, но не успел сделать и пары шагов, как путь ему преградил знакомый старичок с редкими седыми волосами и очками в черепаховой оправе. а а Саймон, мальчик мой», — сказал Крокер, тяжело опираясь на трость — пока женщина, в которой Саймон узнал представительницу Совета рептилий, отодвигала для него стул. «Выглядишь не очень». «Не могу найти друга», — ответил Саймон, машинально оглядывая пол. «Помните Феликса?» «Мышонка?» «Да-да», — пробормотал Крокер. «Сочувствую. Уверен, он найдется». «Малкольм, твой племянник наконец явился». Дядя Саймона на противоположной стороне стола разговаривал с рыжеволосой женщиной в свободном свитере и рваных черных джинсах. Она сидела спиной к нему, но обернулась вместе с Малкольмом, и Саймон вздрогнул. На него смотрела Зия Стоун, предводительница звериного содружества, с которым они столкнулись в путешествии по Аризоне. «Что она здесь делает?» «Ну неужели?» — буркнул Малкольм. За прошедший день он будто постарел на 10 лет. «Твой брат сказал, что вы сбежали». «Мы просто осматривались», — ответил Саймон. «В конце концов, так оно и было, ведь Феликс пропал». «Я уже везде смотрел, но...» «Может, ему стало скучно, и он пошел гулять?» — предположил Малкольм. «Ну, может...» — признал Саймон. «А вдруг нет? Вдруг кто-нибудь его увидел и принял за шпиона?» Почему ты вообще отпустил его одного? Спросил дядя. Ты ведь должен был за ним приглядывать. Он меня не слушает, вы же знаете, расстроенно ответил Саймон. Простите, просто. Пожалуйста, дядя Малкольм, вдруг он поранился, или. Или даже хуже! Малкольм поморщился. Этот мышонок меня в могилу сведет. Ни в одном царстве нет от него покоя. Он виновато глянул на Зию. Извини, нужно поговорить с генералом. Он ушел к генералу, который разговаривал с Рот, и, как заметил Саймон, то и дело поглядывал в его сторону. Он попытался отойти, но перед ним встала Зия, дружелюбно перехватив его за руку. «Какая встреча, Саймон», — сказала она со смешком, от которого побежали мурашки. «Было в ней что-то такое, чему он не доверял». «Я-то думала, генерал скорее себе плавники отгрызет, чем пустит птиц в город, учитывая, что на острове засел Рион. «Его Малкольм заставил», — ответил Саймон, пытаясь обойти ее. Но теперь путь ему перегородила короля. «А тебе не надо следить за Стоунхейвеном?» «Твой дядя попросил приехать», — пожала она плечами. Свитер чуть соскользнул, открывая шрамы, которые она получила в Аризоне, защищая Саймона от Селесты. Он не был уверен, можно ли ей доверять. Но она многим рискнула, чтобы не подпустить к нему врагов. «Как тебе в Атлантиде?» «Так себе», — сказал он. «Не могу найти Феликс, да, поняла». Зия склонила голову, оглядывая его. «Не интересовался? Может, тут где-нибудь есть телевизор?» «Сомневаюсь, что сюда пройдет сигнал». Но об этом он не подумал. Как минимум, можно было поискать в этом направлении. «Кстати, Бонни, Билли и Буч до вас доехали?» Они с друзьями познакомились с осиротевшими енотами в Чикаго, и Зия обещала приютить их, если они согласятся приехать в Стоунхейвен. «Ага», — радостно отозвалась она, «теперь у них есть друзья, семья, работа, учеба, нормальная еда и теплые постели. И они бешеные, как стая койотов». Но я уже их очень люблю. «Саймон!» — рявкнул Малкольм с противоположного конца столовой. Он поманил его, и Саймон поспешно извинился перед Зией и слился с толпой, радуясь, что появилась возможность сбежать от контроля. «Я уведомлю городские службы», — проворчал генерал, когда Саймон объяснил ему ситуацию, опустив часть, где они оставили мышонка одного и ушли плавать чтобы жители знали, что он гость, а не вражеский лазутчик. — Спасибо, — поблагодарил Саймон, даже не зная, радоваться ему или тревожиться. — Они ведь сообщат вам, если найдут его. — Ну, никто не станет... — Никто ничего ему не сделает, — заверил Малкольм, не давая генералу ответить. — Сам не заметишь, как он вернется. А теперь, пожалуйста, иди посмотри, как там Ариана. На совещании она была сама не своя. Саймон слишком волновался о Феликсе, чтобы думать о чём-то ещё. Но он хотел знать, как прошло совещание. Поэтому он не стал спорить, а поискал в толпе выделяющиеся синие волосы Арианы и быстро заметил её в углу рядом с Джемом и Уинтер. Она хмурилась и в целом выглядела так, будто её подташнивало. Хотя Саймон не знал, в чём причина — в стоящем поблизости подносе с суши или в чём-то ещё. «Ты в порядке?» — спросил он, подойдя к ним. Ариана помотала головой. «У нас проблемы», — сказал Джем. «Причём большие». Перед глазами мелькнуло видение Феликса под тяжёлым сапогом солдата, и по всему телу растёкся страх. «Что случилось?» — спросил он, готовясь к худшему. Все трое переглянулись. «Генерал решил переместить осколок», — сказала Ариана. «И он хочет взять меня с собой». — добавил Джем. — Выдвигаемся сегодня вечером.